«Все мы делаем одно дело, все мы пытаемся понять наше прошлое, хотя и с разных позиций, поэтому прошу, пишите». «Знаю ваш вопрос, мил человек, куда?» «Отвечаю, есть в России храбрый и честный издатель Сергей Леонидович Дубов, а о, все для вас, Москва». Ледокол был завершен в 1981 году, время шло, появлялись новые сведения. Книгу я исправлял, дополнял, а публиковать на русском языке никак не мог. Ледокол ходил по редакции Москвы и Питера четыре года, во всем зарубежным русским издательствам 12 лет. С 1985 года глава из ледокола публиковала газета «Русская мысль». Но как издать на русском языке отдельную книгу? Кто на такое решится? В России решился только Сергей Дубов. Благодарю всех, кто прочитал «Ледокол. День М.» и ждет третью завершающую книгу. Виктор Суворов. 13 сентября 1993 года. Оксфорд. «Мобилизация есть война» Маршал Советского Союза Шапошников Богдану Васильевичу Ризуну, курсанту стажёру противотанковой батареи 637-го стрелкового полка 140-й стрелковой дивизии 36-го стрелкового корпуса Юго-Западного фронта. Глава 1. Прокоженные сапоги.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 Коммунистов ввели заменитель, эрзац, и стал советский солдат ходить не в кожаных сапогах, а в кирзовых. Конечно, в столичных гарнизонах придворные полки и дивизии обували в кожу, пусть иностранцы думают, что советскому солдату живется хорошо. И советские оккупационные войска, войска сверхдержавы в соцлагере Германии, Польши, Венгрии тоже обували в кожаные сапоги.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 Понятно, у нас офицеры в сапожки что надо со скрипом и блеском, но солдатики наши одеты неприлично. Изнываем в ожидании, неделю в лесах ждем, другую ждем, месяц ждем, другой ждем, а дело уже к августу конится, надоело в лесах. Или бы одно решение наши вожди приняли, или другое, или вернули бы наши дивизии в лагеря и военные городки, или дали бы приказ оказать интернациональную помощь братскому народу, но нет решения, и потому мы ждем. Весь день занятия до двенадцатого пота, а вечером ужинаем у костра и гадаем, пойдем в Чехословакию или не пойдем, и снова занятия с утра, а то и с вечера, и снова гадаем.